Пристегиваясь ремнями, порт-префект только возносил хвалу судьбе за то, что это всего лишь безопасно инфо -иллюзия. По жизни он не согласился бы взойти на борт такого корабля даже за всю рисовую водку страны Китая. Первая реакция — на соплях держится. Вторая реакция — «Извините, можно выйти?» «И что? Эта штука полетит?» Спросил Артур, сочувственно косясь на связанные веревочками трубы и приклеенные картонные обшивки провода, что составляли интерьер корабля. Сларти Бортфаст уверил его, что полет состоится, что они в полной безопасности,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 В нем они выражали сожаление, что из-за работы им приходилось долгими часами корпеть в сарае, не видя ни жены, ни детей, которые страшно по ним скучали, но подбадривали их бесконечными новостями о приключениях растущего щенка. Тренз корабль взлетел.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 за который никто из Крикидан не заглядывал даже в мечтах, поскольку не знал о его существовании. Тима полевого облака сдавила корабль. Внутри царила историческая тишина. Местье крикета один заключалась в том, чтобы выяснить. А если что-то с той стороны неба, откуда вероятно и происходил разбившийся корабль, может там находится другая планета? Ой, как трудно далось это предположение, само замкнутым умам сынов Крикита с его глухой стеной вместо неба. История собиралась силами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 Они просто не были способны с ней свыкнуться. И потому со всем своим обонянием, сердечием, умом, чудаковатостью, если хотите, решили ее уничтожить. — Что такое, Артур? — Да что-то мне это вино не очень нравится, — сказал тот, обнюхивая бокал. — Ну так отошли его обратно.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 промокая губы математической моделью бумажной салфетки смотреть вторую часть